Глава пятнадцатая Из здания правления Мария вышла очень расстроенной. Девушка неторопливо печально спустилась по лестнице и направилась домой. «Мария, случилось чего?» — из козлика обратилась к ней Аллочка. «Нет». «Все в порядке», — отмахнулась девушка, натягивая на себя улыбку. «Пусть к нам садится, вместе доедем», — послышался голос Ларисы Ивановны. «Все равно нам всем по пути». Мария уселась в машину, и до самого дома девушка не проронила и слова, предпочитая слушать разговор Аллочки с теткой. — Не знаю, Алка, ой, не знаю, не нравится она мне. Вот вроде приехала к нам и услужливая, была работящая, а сейчас... — недовольно помотала головой бухгалтер. — И я того же мнения, — подтвердила девушка. — В прошлый раз она очень сильно вас задела, и как только такое можно было сказать... — Жаль, председатель не слышал. — Вы о ком? — поинтересовалась Мария. — О моей новой помощнице Елизавете, — недовольно фыркнула женщина, словно не желая и думать о той. Услышав имя соперницы, Мария вновь обиженно опустила голову, что не могла не заметить Лариса Ивановна. — Она и тебе насолила. — Нет, с чего вы взяли? — А чего ты тогда грустная такая? — Редкая картина. — — Я ведь живу с тобой столько времени, уже насквозь вижу, — продолжала допрос женщина, затем перевела взгляд в окно и добавила. — Ладно, можешь не отвечать, догадываюсь я, в чем дело. Подъехав к дому, Лариса Ивановна попросила Аллочку зайти вместе под предлогом небольшого женского чаепития. Девушка сразу смекнула, что у тетки появился некий план. Они отправили Андрея назад, в правление, а сами направились в дом. «Маша, ты извини, конечно, что я лезу к тебе», — начала бухгалтер, — «но я так понимаю, что нравится тебе наш председатель, верно?» «С чего вы так решили?» — с проступившим румянцем, не замечая дрожи в голосе, поспешила ответить девушка. «Оно и видно», — с улыбкой ответила Лариса, открывая дверь в дом. Уже внутри дома хозяйка усадила девушек за стол и занялась приготовлением чая. Вдобавок к горячему напитку она достала сушки. Мария все еще не понимала, что на уме у женщины, поэтому заметно напряглась. алочка неторопливо погладила живот и потянулась к первой сушке. — Так вот, девочки, — начала Лариса, — между нами ведь нет секретов, верно? Все свои. Обе уставились на Марию, заставив девушку кивнуть. — А раз нет секретов, значит, мы можем откровенно поговорить. — Машка, ну, нравится же тебе наш председатель, по лицу все понятно. Но чего ты тогда, грустно, исправление вышло? Неужто он тебе сказал что-то обидное? — Говорю же, все нормально, — тихо ответила девушка. — Нормально говоришь, — защурившись, покосилась Лариса Ивановна. — А вот нет, ненормально. Риска, между прочим, вовсю охомутать нашего председателя хочет. Каждый день наряды меняет. Один краше другого. Вдобавок... — Еду ему готовит на обед. Ее слова словно нож ранили молодую девушку, заставив выступить слезы. Поняв, что она была слишком резка, бухгалтер поспешил исправиться. — Но это не приговор, — твердо добавила она. — Если она нравится товарищу председателю, то могу ли я что-то с этим сделать? — Конечно, можешь. За счастье нужно бороться, — в разговор вмешалась Аллочка. Риск, к тому же ему не пара. Знала бы ты, какая она на самом деле. Наш председатель — умный мужчина. Я действительно верю, что ему куда виднее с кем лучше быть. От несговорчивости Марии обе женщины недовольно покачали головой. — А вы расскажите ей все, что мы видели. Взяв еще одну сушку, предложила Аллочка. — Особенно про звонок. — И то верно говоришь нашему председателю видде да если бы он знал какая она девка на самом деле через некоторое время лариса ивановна узнала о идее елизаветы касательно жареной пищи как тут не узнать председатель к ней лично подошел и все выдал показав расчеты молодого экономиста ситуация выдалась не из приятных но бухгалтер не стала спорить и выяснять отношения взяв себе на заметку, что девушка не так уж и проста, как ей казалось. Так или иначе, сама виновата. Стоило сразу же заняться этим, а не трепаться направо-налево, а теперь уже поздно метаться. Но, как бы то ни было, женщина все же затаила обиду на помощницу, стараясь лишний раз наблюдать за ней. Вскоре и вовсе начались необъяснимые вещи. В некоторых документах который Лариса Ивановна заполняла с десяток на дню. Елизавета выявляла опечатки, и нет, чтобы подойти к бухгалтеру, молодая помощница сразу же бежала к председателю, а после спешила передать документы лично. И все бы ничего, вот только некоторые опечатки женщина не могла совершить. По крайней мере, она была в этом уверена. Ведь Лариса Ивановна старалась проверять все документы по нескольку раз, Особенно те, которые проходят через Елизавету. Желая подать девушке пример, бухгалтер не спешила бежать с жалобами к председателю, а предпочитала подходить к помощнице лично с требованием исправить ошибки в документах, которые помощница сама же допустила. Если первый раз Елизавета отнеслась к этому нормально, то на второй уже заметно разозлилась. Когда бухгалтер поднесла очередной лист к ее столу, с уже знакомым требованием, девушка вспылила, да так аж искры полетели. Она, возможно, бы и сдержалась, будь председатель на месте. Но, зная, что рядом только Аллочка и Лариса Ивановна, Елизавета ни в чем себе не отказывала. — Эта опечатка ни на что не повлияет. Что вы вечно с ними ко мне подходите? — — Я хочу, чтобы в наших документах все было идеально. «Идеально — Идеально? — рассмеялась девушка. — Вы лучше бы свои документы проверяли, а потом уже ко мне цеплялись. И вообще, раз на то пошло, Лариса Ивановна, то вы благодарны мне должны быть. — За что? — усмехнула женщина. — Неужели за то, что ты опечатки мои исправляешь? Уж сама справлюсь, не перетруждайся. Я просто знаю, что вы совсем безнадежны, поэтому и не спешу тыкать вам в лицо вашими же ошибками, атаковала колкими словечками Елизавета. Все мы люди, если ты действительно заметила что-то в документах, то дай мне знать. А если смысл, Лариса Ивановна, Елизавета поднялась из-за стола и подошла поближе. С вашим-то образованием деревенским. Да что ж тут, вы даже просто рабочего этикета не знаете. Ко мне тоже нужно обращаться на «вы». Ее слова сильно закусили женщину. Бухгалтер от удивления широко открыла рот и удивленно уставилась на нахалку. Образование. — Мне, между прочим, избавьте меня от подробностей, — с улыбкой перебила Елизавета. — Ваше образование рядом не стоит с моим, так что я бы на вашем месте перестала корчить из себя абы кого. Ни Анночка, ни Лариса Ивановна не ожидали подобного хамства со стороны молодой девушки, но и жаловаться председателю без явных доказательств было бы плохой идеей. Перед ним Елизавета всегда играла роль послушной и вежливой работницы, скрывая свое истинное нутро. Именно после этой выходки Аллочка вспомнила про свой магнитофон. Она никогда не пользовалась функцией записи, но знала о ее существовании. Уж если записать нахальные крики Елизаветы, то та не сможет никак оправдаться. Однако, как только магнитофон появился в их кабинете, так девушка, наоборот, стала тихо себя вести. Заподозрила, видать. Один из вечеров, когда помощница наотрез отказывалась покидать здание правления после рабочего дня, мотивируя это желанием закончить с одной важной задачей — Лариса сразу же подметила необычное поведение девушки, поэтому решила не спешить уходить домой. Вместо этого бухгалтер собрала свои вещи и направилась к выходу, стараясь сделать все, что и всегда, не вызывая к себе подозрений. Через некоторое время женщина тихо вернулась к кабинету. Она хотела резко открыть дверь и посмотреть, чем же так увлеченно занимается помощница, но вместо этого Лариса Ивановна послушала весьма... Неприятный разговор по телефону. Судя по всему, Елизавета разговаривала с подругой. Девушка нелестно отзывалась о колхозе, называя его свинарником, а всех работников деревенскими дурочками. Бухгалтер даже пожалела, что не может включить запись на магнитофоне. — Ой, Ирка, терплю только ради него. — Что? — Конечно, тут такие простушки работают, знала бы ты. Он только на меня и смотрит. Ожидала я, конечно, другого. Больно простой он для депутата, но ничего. Недолго он на посту председателя задержится, а там в город его затащу. Вот увидишь. На этом моменте Мария встала из-за стола, поблагодарила девушек за чай и сказала. — Простите, но я не хочу совать свой нос в подобные дела. — Мария, ты что, не веришь нам? Моя тетушка правду говорит, — вмешалась селочка Не в этом дело. Люди разные бывают. Может, она с товарищем-председателем ведет себя иначе, и его все устраивает. — Иначе? Да она змеюка редкостная, — не сдержалась Лариса Ивановна. — Машка, ты должна бороться за него. Мы должны преподать ей урок. — Я не хочу ходить по головам. Наш председатель очень умный мужчина, и если она действительно ему нравится, то что я могу сделать, — грустно ответила девушка. Еще раз простите, но я лучшим делом займусь. После этих слов Мария вышла из дома, оставив Аллочку с теткой наедине. — Да что ж у нее за характер-то? Вот я бы за мужика своего как бросилась бы, ух, да за волосы бы я тут змею оттаскала, — стукнула кулаком по столу Лариса. — Я вас прекрасно понимаю, тетушка, мне вот тоже не нравится, что она вечно рядом с Андреем крутится, хоть ее и интересует наш председатель, но... На следующий день Мария, Андрей и, конечно же, Рекс поехали в Калугу, вот только вернулись они, к моему удивлению, не то что втроем, а даже вчетвером, вместе с тем самым кинологом. Матвей Иванович Шашкин оказался очень ответственным человеком, серьезно болеющим за свое дело и собак, которых ему доверяли, так что перед тем, как брать на себя ответственность, он очень хотел встретиться со мной лично. И Мария с Андреем говорили его самого приехать в колхоз, потому что прекрасно понимали, что мне не до этого. Я их тепло поблагодарил и пожал руку Матвея ивановичу Это оказался крепкий, высокий мужчина лет сорока, одетый в простой свитер и брюки. На его лице красовалась трехдневная щетина, а на карих глазах с прищуром очки. — Так, значит, это вы хозяин этого замечательного щенка? — спросил он, улыбаясь. Я кивнул. — Да, но, думаю, вам уже объяснили, что плотно заниматься его воспитанием у меня нет времени. — Это плохо. Я ведь, знаете, зачем приехал. Я обычно не беру щенков на полную ставку, так сказать. В таких случаях велик риск, что обратно вы получите совсем не свою собаку. — Вы имеете в виду? — Я имею в виду, что вам надо воспитывать ее самостоятельно. Решительно перебил меня он. Я могу вам помочь советом или взять ее ненадолго, но именно что ненадолго. Либо вам стоит просто отказаться от щенка, если не можете уделять ему достаточно времени. Я задумался. Честно говоря, он прав. Собака — это большая ответственность. Могу ли я себе ее позволить? Сколько времени мне надо уделять Рексу, чтобы его не испортить? — Я рад, что вы восприняли мои слова серьезно, — ответил Матвей Иванович. Помимо обычного ухода за собакой, такого, как покормить, расчесать или помыть пса, вам не стоит уклоняться от ежедневных прогулок с собакой. Хотя бы по сорок минут. Я понимаю, что вы живете в деревне, и тут у щенка много пространства на улице, но все равно оставлять его расти, как сорняк во дворе, неправильно. Понимаю. Что касается дрессировки, то тут немного проще. Я так понял, что вам не нужна профессиональная собака, так что можно обойтись двумя-тремя часами в неделю. Здесь я могу вам подсказать, как надо. Шашкин внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. Похоже, настало время всерьез принять решение. Конечно, прямо сейчас только времени на заботу о собаке будет выделить трудно, но в голове прокрутились все вечера, когда я приходил усталый домой, а там меня ждал верный друг. К тому же горячая летняя пора закончится, и времени станет больше. Да и что говорить, я действительно успел привязаться к Рексу. Будет трудно найти больше времени на заботу о нем, но и расставаться еще труднее. И я принял решение. Я найду время. Я повернулся к Лукиной. — Мария Никоноровна, я же по-прежнему могу рассчитывать, что вы будете помогать мне с уходом за собакой. — Конечно, — с готовностью отозвалась она. Я и сама очень привязалась к Рексу. Он очень умный, ласковый и игривый щенок. Отлично улыбнулся я. Тогда решено. Я и правда старался изо всех сил, порой жертвуя обедом, только бы погулять и позаниматься с собакой. И тут меня здорово выручала Наумова, частенько чем-то угощая. А тем временем работа в обоих колхозах кипела не на шутку. Да и я уже почти привык тому что Фролов ходит за мной хвостиком и ждет решений. Однако, хоть и организаторских и лидерских талантов ему не хватало, но как исполнитель он меня вполне устраивал. Так что я уже, не стесняюсь, гонял его и в хвост, и в гриву. Он, конечно, порой бухтел, что я уж слишком его загружаю, но в целом справлялся. Вот и сегодня мы с ним сидели у меня в кабинете и разбирали бумаги, а вместе с нами, как это часто и бывало, работала Елизавета. А в один из перерывов, которые мы сами себе назначили, она встала размяться и, изящно вышагивая по комнате, протянула. — А сегодня в клубе танцы будут. Вы пойдете, товарищ председатель? — Честно сказать, даже не думал об этом, — ответил я. — Вряд ли слишком много дел. — Так не годится, — возразила она. Нельзя, только работать нужно и отдыхать, иначе долго в таком темпе будет трудно продержаться. Я вот пойду обязательно. В разговор вклинился Фролов. — Лизавета Михайловна права. Пожалуй, я тоже проведу этот вечер у вас в клубе. Он давно смотрел на Наумова влюбленными глазами, и чего-то иного я от него и ожидал. — Вот и правильно, товарищ Фролов, — поддержала его пыл Наумова — Но глядя исключительно на меня. — Александр Александрович, не откалывайтесь от нашего дружного коллектива. Обязательно пойдемте. Я сделал еще попытку отказаться, но Елизавета продолжала меня уговаривать. В конце концов, я и сам задумался, что и впрямь очень давно никак не развлекался вместе с народом. Тем более, что, в принципе, хоть и с трудом, но мы со всеми сроками пока справлялись. Так что на уговоры я поддался и вечером уже был в клубе. Там, как всегда, оказалось полно людей, многие из которых, завидев меня, спешили поздороваться и сказать примерно то же самое, что и Елизавета, что рады видеть, как я не только работаю, но и отдыхаю. Что ж, может, я и не ошибся, придя сюда. После того, как проиграла пара быстрых мелодий, ко мне подошла Наумова. Она успела переодеться и выглядела очень здорово в модном красном платье свободного кроя, чуть выше колена. — Товарищ председатель, потанцуем? — весело предложила она и, не дожидаясь ответа, схватила меня за руку и вытащила в центр зала. Мы начали танцевать, и двигалась Наумова тоже прекрасно, пожалуй, лучше всех в зале. Я сделал ей комплимент по этому поводу. Она улыбнулась и ответила. Приятно, что вы заметили. Я несколько лет ходила в танцевальный кружок. Там не поставили осанку и научили чувствовать музыку. Я смотрю, у вас много талантов, — снова похвалил я ее. Не более, чем у остальных, — скромно улыбнулась Лиза. Танец подошел к концу и на умову украл фролов. Я не сомневался, что своего шанса он не упустит. Я же прошелся по залу... И заметил, что сюда пришла и Мария. Она танцевала с одним из деревенских парней, но держалась очень отстраненно, и я бы даже сказал, грустно. А я и не заметил, как пронаблюдал за ней весь танец, и когда он подошел к концу, пригласил ее сам.